а Катенька присела сбоку на ручку кресла, обняла голову Петра и прижала ее к своей груди, толстой, мягкой, как подушка, настоящей груди кормилицы. Рядом с желтым, больным, почти старым лицом его, совсем еще молодым казалось румяное лицо Катеньки, все в маленьких пушистых родинках, похожих на мушки, в миловидных шишечках и ямочках, с высокими соболиными бровями, с тщательно завитыми колечками крашенных черных волос на низком лбу, с большими глазами на выкате, с неизменную, как на царских портретах, улыбкою. Вся она, впрочем, похожа была не столько на царицу, сколько на немецкую трактирную служанку или на русскую бабу-солдатку Портамою, Как называл ее сам царь, которая сопровождала старика своего во всех походах, собственноручно обмывала, обшивала его, а когда припадал ему рез, грела припарки, терла живот блюментростовой мазью и давала проносное. Никто, кроме Катеньки, не умел укращать тех припадков безумного царского гнева, которых так боялись приближённые. Обнимая голову его одной рукой, она другою гладила ему волосы, приговаривая все одни и те же слова. Петенька, батюшка, свет мой, дружочек сердешненький. Она была как мать, которая баюкает больного ребенка и как ласкающая зверя-укротительница львов. Под эту ровную, тихую ласкою царь успокаивался, точно засыпал. Судорога в теле слабела, только мертвая маска лица, теперь уже совсем окаменелая, с закрытыми глазами, все еще порою дергалась, как будто корчила шутовские рожи.